Глава двадцать Он шлепал крепкими подошвами берцев по укрытой тонкими сугробами мостовой. Первый снег невесомым пухом сминался под тяжелой поступью мужчины, и за ним на дорожке городского сквера оставалась четкая вереница следов. Будто в насмешку над темными намерениями закутанного в серое пальто злодея Обычно тусклый свет местных фонарей, сегодня, многократно отраженный в окрестных белесых сугробах, сожрал все тени в округе. Впрочем, из-за позднего времени в городском сквере не было ни души, и одинокий мужчина в сером пальто без приключений миновал открытое пространство. Проскочив следом узкий двор, он нырнул в полумрак длинной проходной арки под многоэтажкой. До указанной госпожой цели оставалось пройти всего ничего – Вход в парикмахерскую с огромными ростовыми зеркалами в рабочем зале располагался в считанных метрах справа от выхода из арки. «Дядечка, а не подскажете даме, который час?» — кокетливый женский голосок, вдруг раздавшийся сзади, любого другого напугал бы да икоты. Ведь во дворе перед аркой только что не было ни души, и в самой арке никто у него перед глазами не маячил. Шагов за собой он не слышал» но, почти пройдя ее до конца, вдруг услышал за спиной женский голос. Однако мужчина в сером пальто боялся и боготворил лишь одну женщину, свою несравненную госпожу, поэтому его реакцией на эффектное появление незнакомки стал лишь молчаливый разворот к ней с извлечением из правого кармана опасной бритвы, припасенной для сторожа парикмахерской. Но вместо одной женщины он вдруг обнаружил сзади в полумраке у арочной стены аж две человеческие фигуры. И это внезапное раздвоение противника вынудило мужчину в сером пальто на секунду застыть в растерянности, выбирая, кого первым полоснуть бритвенным лезвием. «Фу, какой невоспитанный злой дядя!» — вывел злодей из ступора все тот же насмешливый женский голос. Его о времени, спросили, а он за ножек схватился. Мужчина без тени сомнения хладнокровно полоснул по горлу говорливую суку, вернее, попытался полоснуть, потому что дама, явив чудеса акробатики, шутя увернулась от его выпада и отскочила за спину своего спутника. Ах ш раздалось зловещее шипение из-под низко опущенного капюшона последнего. Но мужчина в сером пальто, чуть не испугавшись жуткого шипа ее охранника, тут же снова атаковал бритвой, но уже шипуна в капюшоне. И его лихой росчерк вновь просвистел мимо цели. Потому как спутник дамы оказался еще проворнее ее самой, и увернуться от опасного лезвия он умудрился, даже не сойдя с места. «Дай мне, дай!» Злая, похожая на собачий лай скороговорка, вырвалась в следующее мгновение из-под капюшона шустрого шипуна. Раздосадованный предыдущими промашками мужчина в сером пальто замахал бритвой уже с неистовой яростью психопата. Однако ни один из его рубящих ударов вновь не достиг цели. «Ах Словно насмешка доносилась в ответ на отчаянные потуги маньяка злое шипение из-под капюшона противника, превратившегося в неуловимое размытое пятно. «Дядь, тебе не надоело еще?» – насмешливый вопрос знакомым кокетливым голоском, снова раздавшийся из-за спины, вынудил запыхавшегося мужчину в пальто отскочить к противоположной стене арки и отгородиться от двух странных неубиваемых людей бритвой – уже заметно подрагивающий в издерганной пустыми рывками руке. «Дай мне, дай!» — вновь потребовал скрытый капюшоном шипун. «Мы же договаривались, что сперва дядя должен ответить на мои вопросы», — строго возразила своему спутнику дама. «Ах ш Ошалело, наблюдая у стены эту нелепую перебранку врагов, мужчина в сером пальто вдруг уловил требовательный писк в ухе, И, подняв свободную от бритвы руку, надавил кнопку приема на закрепленной на ухе гарнитуре. «Мне так жаль, любимый!» — хрустальным колокольчиком зажурчал в ухе ее голос, мгновенно отозвавшийся неописуемым восторгом в каждой клеточке его тела. «Но в этом проклятом мире мы больше не сможем быть вместе!» «Нет!» — дурным голосом взвыл угодивший в немилость госпожи Миньон. «Ты знаешь, что должен сделать. Прощай, любимый!» — вынесла приговор его госпожа. «Финик фас!» — взвыла рядом дама из голоса, которой мигом исчезла вся предыдущая насмешка и игривость. Но финальный росчерк бритвы оказался быстрее рук метнувшегося на перехват шипуна. И на этот раз мужчина в сером пальто не промахнулся, скрыл себе глотку на загляденье от уха до уха. Хлынувший из широкой раны кровавый водопад в считанные секунды поменял цвет пальто, окрасив серое в багровый. «Финик, не тронь эту дрянь!» «Ахш!» «Я кому сказала?» «Ахш!» Стремительно сгустившаяся чернота закрыла от моего взора далекий экран, заглушив голоса начавшегося там эмоционального диалога. Традиционно кровавой развязкой закончилась очередная короткометражка «Хозяина». Однако в этот раз под конец все пошло, очевидно, не по запланированному сценарию. «Ау, хозяин, а как же наше совместное обсуждение фильма?» — крикнул я, мысленно, разумеется, в окружающий мрак. «Ловко порядочники марионетку вашу вычислили. Сорвался прорыв-то. А ведь так хитро придумано было». «Пустая ночью, полная зеркал парикмахерская с единственным сторожем, как агнцем на заклание, и куражся дальше, как хочешь. Однако в итоге оно воно как вышло, переиграли наши ваших. Ну что же ты молчишь-то, хозяин? Приди, развеи мои домыслы?» «Увы, ответом мне на сей раз было лишь гнетущее безмолвие во мгле».